Гагрид несколько мгновений переваривал услышанное, потом вздрогнул и, побледнев, прошептал. «Что я наделал?» Несколько мгновений он сидел неподвижно, потом скачал на ноги. «Куда собрался?» — спокойно поинтересовался Грон. «Я должен...» — мальчишка растерянно смотрел на Грона. «Сядь!» — тихо сказал тот. «Подумаю». Они помолчали некоторое время. «Ну, что надумал?» Гагрид посмотрел на него измученным взглядом. — Я не знаю. Грон кивнул. — Ну что ж, давай думать вместе. Он сделал паузу. Первый путь — сдаться страже. — К чему это нас приведет? Мальчишка минуту подумал. — Меня казнят. — Как ты думаешь, что будет с твоей семьей? Гагрид опустил голову. — С этим ясно. Итак, путь второй — бежать из города. — Это невозможно. Ворота на ночь запираются, да и куда я пойду? — Ха! — удивлённо вскинул руки Грон. — Ты не сможешь спуститься по верёвке с этой старой, выщербленной, потрескавшейся стены? Гагрид несколько мгновений подумал, потом молча кивнул. Грон поднялся, подошёл к своей лошади и протянул ему тубу с кроками. — Зачем это? — Полагаю, вряд ли тебе удастся самостоятельно одолеть дорогу до порта Самроя. — А что делать там, решишь? — Ты кое-что смыслишь в торговом деле, а морская торговая стража часто берет учеников. Глаза Гагрита радостно блеснули и тут же погасли. — Я не могу. Мать! Я найду ее завтра. Гронт похлопал его по плечу. — Решать, конечно, тебе, но... гагрет вдруг опустился перед ним на колени. Гронт несколько мгновений ошалел разглядывал его затылок, Потом кинулся его поднимать. — Ты что? — Я найду тебя, Грон. Мальчишка шмыгнул носом. — Я знаю. Ты станешь великим. Я постараюсь к тому времени оказаться достойным тебя. — Что ты мель... — Нет. Яростно мотнул головой Гагрид. — Можно подумать, что мы ровесники, но я всегда чувствовал себя так, будто ты много старше меня. Он судорожно сглотнул. — Иногда мне казалось, что ты старше всех людей в мире. Молчи, я знаю. Он приложил руку Грона к своей щеке, и в следующее мгновение выскочил из конюшни. Грон выглянул во двор, но гагри уже не было. Грон покачал головой. Что ж, вполне могло быть, что он только что обзавелся первым солдатом своей будущей армии. А ведь не зря говорится. Главное — начать. Грон спешился и проворно стащил в юки со второй лошади. Через несколько минут на черной проплешине поднялся аккуратный шалашик из хвороста, и на нем принялись весело скакать огненные язычки. Грон сноровисто растянул палатку и повесил над костром казан с водой из ключа, бьющего в 20 шагах от места привала. Егор наблюдал за его хлопотами, раздраженно поджав губы. Все это очень напоминало ночную стоянку каравана, за одним исключением. Не было самого каравана. Три дня их терзали вопросами коронеры по поручению судьи сестра Арха. Мать Гагрита со всем семейством просто выкинули на улицу, не дав даже время собрать вещи. Им же с Егором было запрещено до особого разрешения выходить за ворота постоялого двора. Спасло их только то, что началась грызня между родственниками погибшего, и судья оказался втянутым в выяснение вопросов, связанных с наследством покойного. Всем стало не соучастников убийства, так что Югор, Грон и приказчик, с которым Гагрид совершал последние путешествия, отделались только тем, что их выставили за ворота города, и глашатой огласил Эдикт Сестрарха, по которому Югору и приказчику запрещается входить во врата Суата и пить воду из его колодцев. Для Югора подобное наказание было серьезным ударом. Город лежал на перекрестке важных торговых путей, поэтому все время после изгнания он пребывал в сквернейшем расположении духа. Грон высыпал в кипящую воду пшеничную сечку и бросил пару листов садбука, который в здешней кулинарии выполнял функции лавра, потом помешал, добавил соли и прикрыл казан крышкой. Егор, как обычно, сидел на кошме, вытянув ноги к костру и злился. — Эй, парень! Грон повернулся к хозяину. Югор хитро прищурясь смотрел на него. — А сдается мне, что ты не все рассказал коронерам. Грон ухмыльнулся про себя. Неплохое начало разговора. Югора наконец-то растащило поболтать. Первый день он орал и швырялся всем, что попадалось под руку, потом два дня скрипел зубами и плевался, а еще день молча злился и вот наконец решил поговорить. Грон пожал плечами, Егор взъярился. — А ну отвечать, когда тебя спрашивают! Грон вновь невозмутимо пожал плечами. — Так вы же не спрашивали, хозяин? — Э что? — ошарашенно посмотрел на него Егор. — Вы сказали, что думаете, будто я не все рассказал коронером, — терпеливо разъяснил Грон. — Я смиренно выслушал ваше мнение. Егор некоторое время молчал, пытаясь разобраться... Кто что и о чем говорил, потом грозно нахмурил брови. — Ты меня не путай. Я тебе не какой-то там погонщик. Я водитель караванов. — Да, хозяин. — Что? — настороженно спросил Егор. — Вы водитель караванов. То — То-то, — победно вскинулся Егор и замолчал, припоминая, о чем это он хотел поговорить.